Глава 23. Нелла. 11 февраля 1791 года. Если яды, которые я продавала, и смерти, которые они причиняли, в самом деле заставляли меня гнить изнутри, то я была уверена, что смерть лорда Кларенса ускорила распад. Возможно ли было, что последствия сказывались на мне сильнее, если жертва была знаменита? То, что леди Кларенс вернула чертову банку, было не так важно. Это устранило угрозу виселицы. Но медленная гниль внутри меня никуда не делась. Густые кровянистые сгустки в глотке мучили меня весь прошедший день. И как бы мне не хотелось винить в этом ночи в поле с жуками, я страшилась худшего. То, что терзало мои кости и череп, пробралось ко мне в легкие. О, как я проклинала день, когда леди Кларенс бросила свое надушенное розой письмо в бочонок с ячменем. И как сводило то, что ни одно из моих снадобий не могло помочь. Я не знала названия болезни, тем более средства от неё. Я больше не могла сидеть в лавке ни минуты, превращаясь в камень. К тому же мне было нужно топлёное сало. И хотя я не решалась отослать Элайзу, сразу после ухода леди Кларенс на следующее утро выбора у меня не было. Собираясь на рынок, я твёрдо сказала Элайзе, что ей пора идти. Она спросила, сколько меня не будет. Не больше часа. Ответила я, и она стала упрашивать позволить ей поспать еще полчаса, жалуясь, что у нее от вчерашних волнений разболелась голова. Я и сама мучилась от головной боли, поэтому дала ей масло травы черноголовки, втереть виски, и сказала, что она может еще пару минут дать отдых глазам. Мы попрощались, и она заверила меня, что уйдет к моему возвращению». Я собрала остатки сил и направилась на Флит-стрит. Шла я, склонив голову, боясь, что кто-нибудь посмотрит мне в глаза и разгадает тайны, которые я храню внутри, что каждое убийство станет прозрачным, как хрустальный бокал, из которого лорд Кларенс выпил свою смерть. Но никто не обращал на меня внимания». На улице разносчица предлагала лимонные конфеты, а художник набрасывал веселые карикатуры. Солнце выглянуло из-за туч, его тепло обернулось вокруг моей усталой больной шеи. Плыл уютный, беззаботный гул разговоров. Никто, казалось, мною не интересовался, никто меня даже не замечал. И потому я не могла не подумать, что день-то хорош, по крайней мере, лучше того, что был накануне. Проходя мимо продавца газет, я столкнулась с маленьким мальчиком и его матерью. Она только что купила газету и теперь пыталась заново надеть на сына пальто, а он бегал вокруг нее кругами, превращая все в игру. Я шла, опустив голову, и толком не видела эту суматоху, а тем более не могла ее избежать, и шагнула прямо на перерез мальчику. «Ох!» — скликнула я. Моя сумка для покупок качнулась вперёд и хорошенько стукнула мальчик по голове. Мать, стоявшая позади него, подняла газету и крепко шлёпнула его по попе. Под натиском двух женщин, одну из которых он впервые видел, мальчик сдался. — Хорошо, мама, — сказал он, выставляя руки, как без пёры ещё птенец в ожидании пальто. Мать с торжествующим видом вручила газеты ближайшему, кто стоял рядом. Это оказалась я. Вчерашняя вечерняя газета, озаглавленная «Бюллетень за четверг», раскрылась у меня в руках. Она была тонкой, не то что пачки «Кроникл» или «Пост». И я глянула на нее без интереса, собираясь вернуть газету женщине, как только у нее освободятся руки. Но в газете была вставка, поспешно напечатанное объявление, и мне на глаза попалось несколько слов, ближе к нижнему краю страницы. Слова, похожие на черных, чернильных зверей, гласили «Констебль разыскивает убийцу лорда Кларенса». «Я замерла», — перечитала эти слова и прикрыла рот, «чтобы меня не стошнило на чистую газету», Должно быть, нервы сыграли со мной дурную шутку. Леди Кларенс вернула банку. Всё было хорошо. Конечно же, никого не заподозрили в убийстве. Наверное, я ошиблась. Я заставила себя оторвать взгляд от страницы и посмотреть на что-то другое. Фиолетовую шляпку с лентами на голове у дамы на другой стороне улицы. Или слепящее отражение солнца в двустворчатом окне модистки позади неё. А потом снова взглянула на страницу. Слова не изменились. «Мисс!» — послышался негромкий голос. «Мисс!» Я подняла глаза и увидела, что мать мальчика, снова ставшего послушным сыном, одетым в толстое пальто, ждет, чтобы я вернула ей газету. «Да!» — заикаясь, пробормотала я. «Да, пожалуйста!» Я протянула ей газету, задрожавшую при переходе из рук в руки. Она поблагодарила меня и пошла прочь. после чего я сразу же бросилась к мальчишке-газетчику. «Бюллетень за четверг», — спросила я, — «остался?» «Есть парочка!» Он отдал мне один из двух оставшихся экземпляров. Я бросила ему монетку, сунула газету в сумку и устремилась прочь, чтобы меня не выдал ужас на лице. Но по дороге к Лабгейт-Хилл Переставляя ноги со всей возможной скоростью, я в конце концов начала опасаться худшего. «Что если прямо сейчас констебли уже у меня в лавке?» Малышка Элайза там одна. Я присела между двумя мусорными ведрами сбоку от какого-то здания, открыла газету и прочла ее как можно быстрее. Она была отпечатана ночью, краска еще не высохла. Поначалу статья показалась мне настолько невероятной, что я задумалась, не вручили ли мне реквизит для какой-то постановки, в которой я участвовала, ничего не подозревая. И, возможно, я бы поверила, что всё это представление, если бы детали так ладно не складывались в целое. Горничная, как я узнала, внезапно оставила свой пост, как и сказала леди Кларенс, но, видимо, сложила два и два... 2... по поводу внезапной смерти лорда Кларенса, потому что пошла в полицию с восковым оттиском гравировки на банке моей матери. Выяснив это, я едва не закричала в голос. То, что банка надежно была заперта у меня в лавке, теперь не имело никакого значения, потому что горничная, черт бы ее побрал, сделала оттиск. Наверное, успела, прежде чем леди Кларенс забрала банку из подвала. Возможно, горничная побоялась сама взять банку, чтобы ее не уличили и не обвинили в воровстве. Согласно статье, на восковом оттиске частично читались буквы «М. Лок» и одно изображение размером с ноготь, которое в полиции сочли медведям на четырех лапах. Горничная сообщила полиции, что ее хозяйка, леди Кларенс, велела ей высыпать содержимое банки в десертный ликер, который в итоге выпил лорд Кларенс. Горничная сочла, что это подсластитель, и лишь позже поняла, что это был яд. Я стала читать дальше и схватилась рукой за горло. Полиция явилась в дом леди Кларенс вчера поздно вечером, Наверное, вскоре после того, как она вернула банку, что объясняла бы свежую краску на поспешно напечатанной вкладке в газету. Но леди Кларенс яростно отрицала слова горничной, настаивая, что понятия не имеет ни о какой банке с ядом. Перевернув страницу, я узнала, что делом первостепенной важности было сейчас установить... Происхождение яда, поскольку продавец, тут я тихонько вскрикнула, может разрешить противоречие между рассказами леди Кларенс и ее горничной. Констебль выражал надежду, что в обмен на разумное снисхождение продавец укажет на того, кто на самом деле купил яд, убивший лорда Кларенса. Но насколько же все причудливо сложилось, лорда Кларенса вовсе не должна была постичь внезапная неизбежная смерть. Мисс Беркуэлл должна была выпить шпанскую мушку и избежала этой участи, не пострадав. Ее и не подозревали в убийстве любовника. Ее имя даже не упоминалось в статье. Я все это время переживала из-за того, что она может умереть, но Бог — свидетель, как все обернулось в ее пользу. В конце статьи была грубая картинка, перерисованный от руки восковой оттиск, предоставленный горничной. Гравировка была едва видна и на самой банке, а этот рисунок, сделанный с рисунка, читался еще хуже. По крайней мере, на мгновение это меня успокоило. Я отвела взгляд от страницы, мои влажные горячие пальцы в нескольких местах смазали краску, подмышки и пах были мокры от пота. Я стояла в узком проулке между двумя мусорными ведрами, глубоко дыша, втягивая запах разложения. На мой взгляд, вариантов было два — вернуться в лавку и задуть все свечи, чтобы, если полиция отыщет номер третий по малому переулку, можно было положиться на последнее укрытие, ложную стену, которая защитит меня и тайны, хранящиеся внутри. Но даже если она меня защитит, сколько я продержусь в неустанной хватке своей болезни! Я боялась, что всего несколько дней. И как же мне не хотелось умирать, заточённый в материнской лавке. Я уже довольно осквернила её убийствами. Неужели нужно было совсем погубить её своим разлагающимся телом? С другой стороны, шкаф, служивший стеной, меня, конечно же, мог и не защитить. Как бы безопасно я не чувствовала себя за ним все эти годы, адрес моей лавки ни разу так явно не разглашали — Маскировка была небезупречной, полиция могла привезти ищеек, и они-то точно учуют мой страх сквозь стену. Если полицейские сломают ее и арестуют меня, какое наследие мне останется защищать от тюрьмы? Следы присутствия моей матери и так были едва заметны, воспоминания о ней приходили легко, когда я хлопотала в лавке, но эта бесценная память не последует за мной, Ньюгейт. Все это не означало, что я останусь одна. Я полагала, что вскоре констебли приведут бесчисленное множество женщин, чьи имена упоминались в моем журнале. Женщины, которым я хотела помочь, которых стремилась утешить, окажутся рядом со мной за железной решеткой в обществе, распускающих руки тюремщиков. Нет, это я принять не могла. Я отмахнулась от обеих возможностей, потому что была еще одна. Третьим и последним выбором было закрыть лавку, оставив журнал за надежной поддельной стеной и поспешить смерти навстречу. Нырнуть в ледяные глубины Темзы, превратившись в одну из теней Блэкфраерского моста». Я думала об этом много раз. Последний, когда переправлялась через реку с малышкой Беатрис на руках, когда смотрела, как волны бьются о кремово-белые опоры и чувствовала туман, оседающий на носу. Неужели вся моя жизнь вела меня к такой судьбе? К роковому мгновению, когда надо мной сомкнется холодная вода и потащит на дно? Но дитя... Элайза была в лавке, где я ее и оставила, и как я могла покинуть ее, чтобы она в одиночестве подверглась допросу констебля, который мог найти дорогу к номеру третьему по малому переулку? Что если Элайза услышит шум, выглянет за дверь и по неразумию откроет, что таится за поддельной стеной? Она уже совершила одну страшную ошибку. Если совершит вторую, окажется лицом к лицу с разъярённым констеблем. А я не могла просить бедную девочку в одиночку отвечать за то, что я натворила. С тех пор, как я ушла, прошло едва ли больше четверти часа. Я сунула газету обратно в сумку и вышла из проулка, чтобы вернуться в свою лавку с ядами. Я не могла выбрать верную смерть. Во всяком случае, пока. Я должна была вернуться ради нее, вернуться ради малышки Элайзы. Я услышала ее прежде, чем увидела, и во мне взметнулась ярость. Ее беспечный шум мог нас погубить, если прежде не погубит рисунок в газете. «Элайза», — прошипела я, закрывая за собой дверь шкафа, «Я слышу, как ты тут грохочешь через полгорода, ты совсем не...» Но тут у меня перехватило дыхание от открывшейся мне картины. Элайза засидела за столом в центре комнаты перед бесчисленными банками, бутылочками и измельченными листьями всех цветов, рассыпанными по отдельным мискам. Всего сосудов было десятка два. Она взглянула на меня... В руке у нее был пестик, на лице застыло сосредоточенное выражение. Щека была испачкана чем-то красным. «Пусть это будет просто порошок из свеклы», — взмолилась я. А вокруг лба во все стороны торчали волосы, словно она кипятила воду над огнем. На мгновение я словно вернулась на тридцать лет назад, только у стола тогда сидела я, а мать стояла надо мной, глядя на меня терпеливо, хотя и несколько раздосадована. Воспоминание задержалось всего на секунду. «Что это такое?» — спросила я, страшась, что измельченные листья, усыпавшие мой стол, пол и инструменты, могут оказаться смертельными. Если так, то убирать этот ядовитый беспорядок будет нелегко. «Я... я работаю...» «Над кое-какими отварами», — пробормотала Элайза. «Помните, когда я пришла в первый раз? Вы мне дали, по-моему, это называлось валерьяна. Вот я немного нашла». Она потянула к себе темную красноватую банку. Я невольно взглянула на третью полку снизу у задней стены, место, где должна стоять валерьяна, и в самом деле пустовало. «А вот еще розовая вода и мята». Она выдвинула вперёд флаконы. «Что сказать этой невежественной девчонке? Она совсем ничего не соображает?» «Элайза, ничего больше не трогай. Откуда ты вообще знаешь, что ничто из этого тебя не убьёт?» Я бросилась к столу осматривать все банки. «Ты хочешь сказать, что принялась таскать всякое у меня с полок, не зная, что это может с тобой сотворить?» «О, небо! Что ты успела попробовать?» Меня охватила паника, пока я думала о противоядиях от самых опасных веществ, о лекарствах, которые можно быстро смешать и тут же дать. «Я очень внимательно слушала в последние дни», — сказала она. Я нахмурилась, не помню чтобы мне в последнее время были нужны вещи вроде розовой воды, змеиного яда или корня папоротника, который точно был обозначен на деревянной шкатулке, опасно нависавшей над краем стола. «А еще я посмотрела в ваших книгах, вон там». Она указала на книги, но они на вид были не тронуты, то есть она или лгала, или была ловка, как опытный вор. Я приготовила несколько чаев для нас. Она отважно поставила передо мной две чашки. Первая была до краев полна темно-синей жидкости, а вторая — бледно-бурой, напоминавшей содержимое ночного горшка. «Прежде чем я насовсем уйду», — добавила она дрожащим голосом. Её отвары меня не интересовали, о чём я и собиралась ей сказать, но напомнила себе, что Элайза не читала статью в газете, которая так подействовала мне на нервы. Сейчас более чем когда-либо мне нужно было сохранять усердие и осторожность, и разумнее всего будет продолжить уборку в лавке, последнюю перед уходом. Я не собиралась возвращаться, но не могла оставить её в беспорядке. «Слушай очень внимательно, девочка. Я поставила сумку, в которой не было ничего, кроме газеты. Ты должна уйти. Прямо сейчас, не теряя ни минуты». Она опустила руку в горку измельчённых листьев на столе. Раздавленная, с разбитым сердцем, в это мгновение она больше походила на ребёнка, чем за всё время, что мы были знакомы. Она взглянула на шкаф, где стояла банка, та, которую вернула нам леди Кларенс». Как растеряна должна быть была Элайза от моего напора и внезапной необходимости поторопиться. И все же я не хотела открывать ей причины, побудившие меня так поступить. Я не хотела говорить ей, что знаю. Даже сейчас я хотела ее защитить. Я склонила голову, жалея нас обеих. Хотелось бы мне отправить Элайзу к леди Кларенс, но, учитывая, что там была полиция, задававшая всем вопросы, это было бы слишком рискованно, чтобы я чувствовала себя спокойно. «Прошу, дитя, вернись в дом Эмвелов. Я знаю, как ты его боишься, но тебе нужно идти. Все будет хорошо, обещаю». Элайза, стоявшая среди измельченных листьев и цветных потеков, смотрела на банки и бутылки, возвышавшиеся перед ней, и обдумывала мою просьбу. В конце концов, она кивнула и сказала, «Я пойду». Потом обхватила пальцами нечто, я не разглядела, что, и сунула это под платье. Мне было все равно, я не стала ее расспрашивать, пусть девочка берет, что хочет. Меня ждали заботы посерьезнее». В конце концов на карту были поставлены наши жизни